Через десять минут после ухода кронмага в столовой остался только Дихрон. Зловацкая вместе с Тичем направились к Артуну. Анвард поспешил приступить к своим новым обязанностям. И лишь Магир остался не дел. Он решил воспользоваться предложением кронмага и прогуляться по городу. Родственник Змеиного короля ничего не собирался покупать или продавать, Но следуя старой привычке, отправился на центральный рынок столицы. Хотелось посмотреть, какие нынче цены на амулеты, сколько стоит снадобье из тех, что он умел готовить сам. Опять же, не терпелось выяснить, какова цена поглотителя магии, который еще совсем недавно был у Дихрона. Мужчина не желает хорошо провести время. Задорный женский голос заставил его повернуться. «Не сейчас, красавица. Потом поздно будет, уважаемый. Такие, как я, долго свободными не бывают. Сколько? Всего полсотни монет. Нет, это настоящий грабёж!» Отвернулся Магир и ускорил шаг, бормоча себе под нос. — Да за полусотни я, извините, в том же Гюраграде могу себе столько удовольствий купить, что на месяц хватит. Столичный рынок встретил приезжего гостя обилием товаров и людским многоголосием. Среди остальных толкучек это выделялось особо, поскольку размещалось под крышей и была защищена от свирепствующей непогоды. Ордовцы со всех сторон зазывали к себе покупателя, красочно расхваливая свой товар. Люди сбивались в узких проходах. В общем, более комфортных условий для любителей шарить по чужим карманам и не придумаешь. Дихрон сразу наложил защитные заклятия на свои ценности и вклинился в толпу. Чтобы достичь нужных ему прилавков, следовало немало потрудиться — Спустя час людской гомон начал затихать. Волшебник наконец добрался до магических торговых лавок. Здесь никто не рекламировал товар, толпилось гораздо меньше народу и идти был свободнее. Первое, на что обратил внимание магир, лечебные снадобья. Он подошел к торговцу противоядиями и узнал стоимость средства из змеиной скорлупы. «А я свое за треть стешней цены продал», — расстроился чародей. «Это сколько я денег потерял? Кошмар!» За опаленную розу в столице просили семьдесят монет. Сигнализатор стоил три. Однако редких амулетов на прилавках не нашлось. Торговцы объяснили это тем, что по приказу кронмага Самые сильные медальоны были конфискованы для военных целей. «Уважаемый, вас не интересуют магические украшения?» Снова раздался женский голос. Правда, принадлежал вовсе не красавице. «Хотелось бы найти что-нибудь достойное. Посмотреть или купить?» «Если понравится, так почему бы и не купить?» — Я вижу, вы, мужчина, солидный. Следуйте за мной. — Куда? — А вы думаете, я серьезные вещи под платьем прячу? Не бойтесь, тут недалеко. — С чего ты взяла, что я боюсь? Види. Женщина обогнула лавку амулетов и направилась к западному сектору базара. Ее торговая точка находилась в небольшом полукруглом строении с вывеской «Болотные микстуры», куда посетителя провели с заднего входа. «Нам сюда», — сказала хозяйка, откинув крышку в подполье. Дамочка дождалась, когда он спустится, и закрыла вход, оставшись наверху. «Эй, что за шутки?» Запаниковал волшебник, выставив магические щиты. «Господин Дихрон?» — раздалось из глубины подвала. «Некогда проживавший в Поролграде?» «Да, это я», — слегка удивился Магир. Но, разумеется. У меня к вам большая просьба». «Предупреждаю сразу. Денег у меня нет. И вообще...» «Кто вы такой и почему меня сюда затащили?» «Здесь нам никто не помешает спокойно пообщаться, уважаемый». Не счел нужным представляться незнакомец. «Наверху слишком шумно». Глаза, наконец, привыкли к полумраку, и вошедший сумел разглядеть крохотную комнатку, в углу которой сидел бородатый мужчина крупного телосложения. Рядом стоял еще один свободный стул. Помещение наверняка использовалось в качестве склада компонентов для изготовления микстур. Тут стоял аромат затхлости и гниения, свойственный болотам. Дихрон потрогал спинку стула и присел на самый его край, чтобы в любой момент иметь возможность вскочить. «Я вас слушаю», — сказал волшебник. Разглядев собеседника, он несколько убавил благородное негодование. Что-то во взгляде бардача заставляло попридержать язык. «Только учтите, у меня очень мало времени. Боюсь, как бы люди кронмага не стали меня искать». «Наш разговор не затянется надолго. Моя просьба для вас совершенно необременительна. Один человек...» Хочет переговорить с вашим племянником. — А я тут при чем? — Вы меня не дослушали. Беседа состоится на окраине города, куда Верлен должен явиться в сопровождении Вероники. Насколько мне известно, она является его телохранителем. — Как вы узнали, а? — не имеет значения. Главное, чтобы встреча произошла сегодня. Кроме Верлена, меня и вас, об этом не должна знать ни одна живая душа». «И это все?» «Да. Я обязательно передам вашу просьбу. Но мой племянник — человек очень занятой, может и не прийти. Он же теперь вождь сумеречников. Меня слушать не станет. А вы очень постарайтесь». Приложу максимум усилий. А там, как получится, развел руками Дихрон. Хочу предупредить. На случай, если сегодня ваш максимум не сработает, завтра утром в руки Верлена попадет одна интересная записка. Пусть попадет. Читать он умеет. Вы опять меня перебиваете, уважаемый. — Это написанное вами донесение, которое адресовано гермагу Леварги. Я тут потрудился сделать копию для себя. Хотите послушать? — Что ж, любопытно. Повелителю Леварги, господину Мугриду, — начал читать незнакомец, — имею информацию о человеке, которого разыскивают на территории Гетонии. Точно знаю, что он прибыл из завратной реальности первого числа сего месяца. Могу за достойное вознаграждение сообщить о его нынешнем местонахождении. За отдельную плату достаточно, — остановил волшебник. — Что вы хотите в обмен на письмо? — Этот лист бумаги я могу отдать прямо сейчас абсолютно бесплатно. А письмо, которое написано вашей рукой и припрятано в надёжном месте, там и останется, если сегодня Верлен придёт навстречу. Если же нет... Сами понимаете, мой поверенный доставит его лично в руки вождя своему миричников». Дихрон вскочил и начал мерить шагами тесное помещение. Его жизнь только-только наладилась, и вдруг объявляется человек. «Сначала я хочу видеть свое письмо». «Его либо не увидит никто, либо ваш племянник. Выбирайте». «Да, я сейчас». «Не стоит». «Во-первых, убить меня не так просто, а во-вторых, условия сделки от этого не изменятся». «Ну да, сегодня вы просите организовать встречу с Верленом, завтра с самим кронмагом, и пока это злосчастное письмо будет у вас...» Дихрону припомнился утренний разговор с племянником. «Может, Густ подает мне знак?» и дальше я должен идти по жизни без Верлена. Успокойтесь, уважаемый. Никто не собирается требовать от вас невыполнимого. Вот вам адрес, по которому ваш вождя сумеречников будут ждать сразу после его возвращения в город. Кстати, мне передали, что этот визит важен прежде всего для самого Верлена так что своим поступком вы, вполне возможно, окажете племяннику неоценимую услугу. — Так я вам и поверил. Магир взял записку и спрятал ее в карман. — Я и не предлагаю мне верить. Бородач постучал по боковой стене, раздался скрип поднимающейся крышки. — А только надеюсь на ваши старания... «Изговорчивость племянника. И не забудьте о Веронике. Она должна прийти вместе с ним».